Часть пятая. Ева отвернулась. Не стоит ей читать о личном. В этом было что-то от непристойного соглядатайства. Потом подумала, снова придвинула к себе дневник. Она не шпионит за давно угасшей страстью. Она здесь не для этого. Но если тайные записи, неведомые даже для Петра Павла, открылись ей, значит, предстоит сейчас узнать что-то очень важное. Этот шершавый голос, потребовавший прочесть дневник, сон, амулет и ключ Федора и, вероятная дочь автора скрытых строк, теперь все это касалось Евы напрямую. Глаза цеплялись за фразы, адресованные неведомому возлюбленному. У замужней президента Лидии был тайный возлюбленный. Следовательно, от этой связи мог остаться ребенок. Девочка. Ева старалась деликатно избегать их, пока не наткнулась на тревожное слово «горх». Петропавел считает его чудовищем, да так оно и есть. Ему противна сама мысль о горхе и о том, что я хозяйка черепа. Но ведь он не знает всего о нем, не знает горха настолько, насколько знаю я. «Вот оно!» Ева оторвала взгляд от страницы и посмотрела на ряд книжных полок, которые тонули в полумраке. «Значит, это вовсе не предание, не очередной миф. Президенту Лидии действительно принадлежал жуткий череп, который хранится сейчас в отделе реликвий и артефактов. Ведь он помог нам, и Павел обязан это признать. Его помощь неоценима». Именно Горх, а не я, справился тогда с черной волчицей и погнал ее под пулю Петропавла. Да, он похитил меня в детстве, но такова его природа, и он не раз оберегал меня. Знаю, что только ты, любовь моя, в состоянии понять, о чем я говорю. Горх — чудовище, свирепое и безжалостное, но парадоксальным образом в нем уживается и нежность. Я должна буду отпустить его. Ева отклонилась к спинке стула. Все менялось в образе легендарного президента Лидии. Не была она вовсе собранзовелой дамой с портрета. И строки дневника пропитаны одиночеством и болью. Кто знал ее по-настоящему? Неведомой тайной возлюбленный, с которым не могла быть вместе и которому, единственному, она могла открыться. Ева читала дальше. Много о каком-то таинственном эликсире, снова о Горхе, строки о предстоящем расставании, но ни слова пока о возможном ребенке. «Любовь моя, я оставляю череп Горха тебе, теперь ты его хозяин, пообещая, что, как бы ни случилось, и если нам не суждено больше встретиться, ты отпустишь его». Президент Лидия вскоре должна была покинуть университет и отправиться куда-то. Может, туда, где находилась их дочь? Почему так мучительно слова о предстоящем расставании и столько обреченной нежности, словно они могут расстаться навсегда? Будь осторожен. Подлинной хозяйкой черепа остаюсь я. Это важно. Лишь вещь, переданная мной лично, изменит ситуацию. Ева поморщилась. Смысл фразы не совсем ясен. Почему он должен быть осторожен? Я бы сама отпустила его, но пока он нужен университету. Я вернусь, и он еще сослужит нам службу. Знаю, что оставляю череп в надежных руках, и ты выполнишь мою просьбу. Любовь моя, очень рассчитываю, что вернусь, и мы снова будем вместе. Но если судьба распорядится иначе, будь хозяином горху, пока не убедишься, что весть о моей гибели окончательна. И тогда отпусти его, ибо таково мое обещание. Ева опять отвела взгляд от дневника. Каким удивительным образом все менялось. Дальше шли технические детали. Смена владельца может быть только добровольной и всегда должен присутствовать какой-то обмен. Ева подумала, что все это теперь не столь важно для нее. Она искала упоминания о возможном ребенке, но все же заставила себя вникнуть в суть. Вернулась на несколько абзацев назад. «Это случилось, когда я передала тебе череп, а ты мне, столь ценную для тебя вещи своего прошлого, и теперь череп твой. Я сберегу то, что взяла взамен, обещаю». А с тебя беру обещание выполнить мою просьбу. Ева перелистала страницы. Оставалось совсем немного. Вернулась к месту, где прервалась. Ты должен простить меня. Я не могу похитить эликсиру Петра Павла. Это было бы предательством. Но я разыщу ее. Ты знаешь, о ком говорю. И тогда мы сможем быть счастливы. Вот. Это оно. А Разыщу ее. Ева нахмурилась. Нет, так не выходило. Лидия доверила дневнику свои самые сокровенные тайны, но ни разу не назвала девочку по имени. Нет, здесь речь о чем-то другом. Ева читала дальше. Снова об этом чудодейственном эликсире чудовище Горхи, но ни слова о самом важном. Больше всего я сожалею сейчас, что оставила слова прощания лишь этому дневнику. У меня есть для тебя еще один важный секрет, но я расскажу о нем, глядя в твои глаза. А лучше прошепчу на ухо. Любовь моя все должна идти, ты было, остаешься моей единственной любовью. И дата. 1 марта. Все. Ева дочитала до конца. Много всего менялось, но ни слова о том, что она искала. Девушка опять отклонилась к спинке стула. Посмотрела в полумрак, куда уходили книжные полки. Ей почудилось движение каких-то теней, словно что-то из дневника появилось здесь, наполнило ненадолго пространство своим пребыванием И не хотела исчезать, таять вместе с буквами на пожелтевших страницах: Печаль, Любовь, которую вынуждены были скрывать расставание. Последняя запись в дневнике датирована мартом, первым днем весны. Глубокой осенью того же года президент Лидия погибла. При страшных обстоятельствах, даже останков ее с Кремлена, огромного пса неизвестной породы по кличке Раджа найти не удалось. Ева разочарованно вздохнула. Ее взгляд сам вернулся к последней записи. «У меня есть для тебя один секрет. А лучше прошепчу на ухо, любовь моя». Сердце девушки вдруг быстро забилось. Она выпустила ключ из пальцев, и буквы на последней странице растаяли. «Есть один секрет», — прозвучало в голове у Евы. «А что, если она была беременна, а? И ребенок все-таки успел родиться?» Ева, не мигая, смотрела на последнюю страницу дневника, чистую сейчас. Лишь отцветы масляной лампы играли на пожелтевшем листе бумаги. Они расстались навсегда. Лидия погибла. Но ребенок мог родиться. И тогда Ева не ошибается. Какое это отношение могло иметь к ней? Почему дневник президента Лидии решил раскрыть Еве свои тайны? По крайней мере, некоторые вещи становятся очевидны. У замужней Лидии был тайный возлюбленный. Эту связь, естественно, вынуждены были скрывать. Но от этой связи могла родиться девочка, похожая как две капли воды на свою легендарную мать, и еще кое-что. Перед гибелью президент Лидия успела передать череп Горха своему тайному возлюбленному. Кто мог им быть? Отпустил ли он Горха? Выполнил обещание? Или не смог расстаться со столь бесценным даром? Не захотел? Или не успел? Ведь он мог погибнуть так же, как и его возлюбленная. Передать череп еще кому-то. А что, если в университете до сих пор находится кто-то, кто тайно владеет черепом горха? — Вот для чего ты раскрыл мне свои тайны, — прошептала Ева, глядя на давно забытые всеми строки старого дневника. — Усталый шелест старых писем, давних слов. повернула голову. Движение тени в полумраке. Вот что становится самым главным вопросом. Шершавый голос впервые появился, как только они стали приближаться к университету. Ключ Федора помог его понять. А амулет и сон этой ночи заставили прочитать дневник. Все связывалось. Только вот для чего? Почему? Зачем дневник раскрылся именно перед ней? Ева обязана что-то понять, и теперь Петропавел не сможет так просто отмахнуться от нее. В мире, конечно, существуют двойники, но уж больно поразительное сходство. И, вероятно, Ева единственная, кто об этом знает. Грх. Девушка дернулась, как от удара, током. Сейчас этот трескучий, пустотный звук прозвучал настолько громко, словно тот, кто издавал его, находился совсем рядом. Глаза девушки чуть расширились. Ключ, лежащий на чистой последней странице, выглядел необычайно ярким. Все связалось. — Зачем? — Ключ требовал. — Настойчиво звал. — Грх. Наверное, Ева все-таки перестала бояться этого звука. Но, смыкая пальцы вокруг ключа, она почувствовала укол глухой тоски в сердце и услышала «Впусти меня!» — «Кто ты?» — темный хрипотцой сорвалось с губ девушки. — Тишина. Нет ответа. Густая, все заполнившая тишина, лишь тени в полумраке. Ева ждала, крепко, почти до боли сжимая в кулаке ключ. Но вместо ответа на ее вопрос теперь уже тихо, будто издалека повторилось «впусти меня».